Студия медиа книга представляет Андрей Ефремов, виртуальный боец. Читает актер Александр Городиский. Пролог. За год до начала игры. Красочная реклама новой виртуальной игры с полным погружением закончилась. И я еще несколько минут сидел с открытым ртом. Это то, о чем мы с братом всегда мечтали. Если разрабы не врут, то в игре будет все, как в реале, кроме смерти. И там мы сможем реализовать все наши мечты о фехтовальном искусстве. Два года назад я случайно получил приглашение на неофициалку одного известного клуба реконструкторов. И от нечего делать согласился, затащив на нее и брата. С тех пор, как мы впервые натянули на себя древние латы, мы не пропустили ни одной встречи. С упорством маньяков мы рубились на мечах, порой зарабатывая серьезные травмы, которые, впрочем, ни на мгновение не остужали наш пыл. Мы буквально заболели средневековыми сражениями. Наверное, так и находят свое призвание. Совершенно случайно. Ну или волей судьбы. «Ах ты ж, гребаное совпадение!» — вырвалось ругательство, и я начал лихорадочно искать побитый нелегкой жизнью голофон. «Да где же ты?» Всегда так. Когда что-то нужно, это никогда не оказывается под рукой. Главное — успеть. «Зельда! Голос!» — крикнул я во все горло. Отличное изобретение современности. Теперь можно просто выкрикнуть команду, и голофон начнет подавать сигнал. Я услышал знакомую мелодию, которая раздавалась откуда-то из кухни. И как он там оказался? Сорвавшись с места, перемахнул через спинку дивана, разбрасывая по пути наваленную там одежду и за несколько секунд очутился на кухне. — Набрать Витька! — истово крикнул я. — Выполняю. — отозвалась железяка приятным женским голосом. И практически сразу пошли гудки. Один, второй, третий. — Да возьми же ты трубку! — по старинке крикнул в пустоту я. — Только бы не опоздал. «Паш, ты не вовремя. Я как раз собирался подписать документы. Может, под...» «Отменяй все нахрен», — перебил я брата. «Я знаю, куда потратить эти деньги. Только их будет мало. Нужно еще как минимум столько же». «Паш, ты охренел? Какой отменяй? Я уже взял ручку, осталась одна подпись. Нам нужен этот аэрокар!» Ведь уже более спокойно проговорил я, «если ты поставишь подпись...» то наша мечта никогда не осуществится. Попроси отсрочку в сутки. Я изложу тебе все факты, а потом примем взвешенное решение». «Ого! Какие, оказывается, ты знаешь слова! Ты случайно головой об стену не ударялся последнее время?» «Да пошел ты, я серьезно. Появилась возможность развить фехтование на совершенно новом уровне и без ущерба для здоровья». «Даже так?» «Ну ладно, скоро буду. Надеюсь, ты серьезно. Потому что без аэрокара, на который мы копили несколько лет, нам будет трудно реализовать наш проект. Я серьезно. Вали уже домой. А я пока выясню все подробности. Пока добираешься, глянь в сети рекламу Альфы». «Альфы? Это что еще за зверь?» «Тут словами передать трудно. Сам посмотри». «Отбой». Пока брат добирался в наше захолустье из другого конца города, где располагалась контора, занимающаяся продажей поддержанных аэрокаров, я залез в сеть и попытался выяснить все возможное о будущем релизе игры. Спустя час я понял, что сведений очень мало. Даже можно сказать, они фактически отсутствуют. Помимо правительственных заявлений, выступления космонавтов и небольшого трехминутного ролика с геймплеем — На многочисленных порталах не было никакой информации. Первые два пункта явно преувеличение. Пиар-ход, чтобы массово подхлестнуть интерес к новинке. Но кто в здравом уме поверит, что зеленые человечки тестируют молодые цивилизации с помощью компьютерной игры? А вот мгновенно поднявшаяся шумиха на всех сетевых порталах планеты говорит, что менеджеры угадали с рекламой. Мир еще не успел отойти от новости, что люди побывали на окраине нашей Солнечной системы и вернулись обратно. А теперь оказывается, что они обнаружили какую-то станцию, где получили знания о создании капсул полного погружения. Ну бред же. Грамотный пиарход И он удался. Скорее всего, это была военная разработка, которую решили пустить в массы. И судя по графике, денег они не пожалели. Если это не специально подготовленный и хорошо отрисованный ролик, и так будет выглядеть вся игра, то я туда хочу. Очень хочу. Будучи геймером с большим стажем, видеть ничего подобного мне еще не приходилось. Ты с ума сошел? Ты дернул меня со сделки из-за этого ролика? С порога заорал на меня брат. Паш, мы годами продумывали проект нашего бизнеса, и аэрокар — это важный шаг. Глянь на графу на хорошем визоре, а потом поговорим. Я запустил скачанный ролик еще раз. Брат внимательно уставился на объемное изображение чувака, облаченного в кожаный доспех, в его руках были меч и щит, он довольно неумело отмахивался от кабана. Над головой зверя висела полоска ХП, которая к концу ролика обнулилась, и несчастный зверь, издав предсмертный хрюк, окочурился. Персонаж дотронулся до туши рукой, Она мгновенно исчезла. И на Земле остались кусок мяса и пробитая в нескольких местах шкура. «Как в реале», — тихо произнес Витя. До него дошло. «Но как такое возможно?» По официальной версии создатели игры внеземного происхождения. Помнишь ту историю о путешествии наших космонавтов к Нептуну? Ну так вот, по их версии... Техническую документацию по созданию капсул погружения они получили на инопланетной станции. Брат хмыкнул. Похоже, он тоже не поверил официальной версии. — Ты что-нибудь нарыл за это время? Инфы, кроме официальной, практически нет. — Самое печальное — это стоимость капсулы. — Давай, добей меня, — пошутил Витя. — Лям. За штуку. Брат присвистнул. «У нас только половина суммы, и где взять вторую, да и вообще, что мы будем есть, я не знаю». «Так ты в деле?» — несказанно обрадовался я. «Да куда же я денусь? Ты прав. Если мы не осуществим мечту, то будем жалеть об этом до конца жизни, как батя. Ведь он так и не смирился». Мы помолчали. Когда мы были маленькими, отец рассказывал о своей мечте летать. Но у него не было требуемых физических данных, ненужной суммы для обучения в летной школе. Мы, как и наши родители, жили в совершенно обычной семье, которая с трудом сводила концы с концами. Впрочем, как и большинство жителей страны. Батя подавлял в себе это желание долгих 35 лет. А потом сорвался. Он вскрыл семейную заначку и заплатил за курс обучения полетом у сомнительной второсортной фирмы, Во время первого же урока у древнего, ржавого корыта, которое с огромной натяжкой можно было назвать самолетом, отказал движок. Парашют был только у инструктора. После смерти отца мать, любившая его без памяти, сгорела за несколько месяцев, и мы с братом остались одни. Двое ребят без высшего образования, 18 и 17 лет от роду. Повезло, что Вите исполнилось 18, и нас не отправили в детдом. От предков нам остались лишь двушка на окраине зауральского небольшого городка и чертова необъяснимая тяга реализовывать мечту. «У нас есть год, чтобы раздобыть нужную сумму. Идеи?» «Легальных вариантов мало», — озвучил мои мысли Витя. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Если ты имеешь в виду теневой клуб, то сразу нет. Нет, Паша». — намного громче сказал брат, когда я умоляюще на него посмотрел. — В прошлый раз мы еле ноги унесли. Если бугор поймает нас, то добром это не закончится. — Тогда рвем в Екатеринбург. Стартовый капитал есть. За год вполне реально его удвоить, а то и утроить, чтобы не думать о еде на первых порах игры, — предложил я. — Времени мало. Если куда и ехать, то в столицу. Как известно, все деньги оседают в Москве. А это идея. Два провинциальных брата отправляются в огромный мегаполис, на пути их ждут всевозможные приключения и опасности. Но они с честью превозмогают трудности и заслуживают право попасть в волшебный мир Альфа. Иж, разошелся, превозмогатель, язык твой, Пашка, как помело. Сколько раз уже влипали в истории из-за этой твоей дурной особенности каркать? Когда ты уже повзрослеешь? Вроде стукнуло двадцать, а мозгов как не было, так и нет. В жизни мальчика первые сорок лет самые трудные, — ответил я бородатым мемом из сети. — Хватит читать нотации. Пакуем чемоданы. — Москва! Встречай нас! — Было бы что паковать, — буркнул Витя и направился в свою комнату.